Глава четырнадцатая Мобильный ожил внезапно Увидев на дисплее незнакомый номер, я невольно напряглась Но поколебавшись, все-таки приняла звонок И тут же услышала веселый голос Драйста «Привет, сестричка!» «Привет!» — ответила и улыбнулась Не то чтобы забыла о недавней размолвке, но зла не держала Я действительно обрадовалась этому звонку «Как дела?» — поинтересовался Драйст. «В порядке», — сказала я. «А ты сейчас где?» «В товартин «Но надо же, какой поворот!» Брат не насмехался, но тень ирония все же мелькнула, и я фыркнула. Спустя еще секунду прозвучало «Так, может, встретимся?» «Не поверишь, но я снова возле вашего пафосного университета!» Пожалуй, это было предсказуемо. Наверное, именно таких слов я и ждала, когда поняла, что звонит Драйстер. Но брат все равно застал врасплох, ведь видеться с ним я не планировала, по крайней мере сейчас. «А где встретимся?» — выдохнула, запнувшись. «Тут кафе прямо напротив входа. Думаю, оно подходит». Я открыла рот, но что ответить не знала. «Мне же нельзя покидать университет, вот только приглашать Драйста к себе не хотелось». Вдруг он столкнется тут с Крамом или Нейсоном, или встретит кого-нибудь другого, кто скажет что-то не то? Нет, впутывать брата в историю с охотниками-демонами нельзя, а отказываться от встречи совсем уж некрасиво. Но каковы шансы выйти из университета? В принципе, если действовать, не привлекая внимания, то, может, и смогу? Лирайн подтолкнул точно необрадованный молчанием Драйст. «Хорошо», — я решилась. «Кафе напротив главного входа. Минут через десять». «Я буду там через три». «Ага. Только знаешь, если я вдруг не приду, ты перезвони, ладно?» «Как это не придешь?» — возмутился Драйстер, но вдаваться в подробности или оправдываться я не стала. Снова фыркнула и, бросив бодрое пока, сбросила звонок. «Собралась быстро». На всякий случай закрепила на руке ножны с кинжалом, обулась, а вот пальто не надела, просто перебросила через руку. Захватила шапку и карточку, на которую перечисляли стипендию, а уже у самой двери подумала и... Выложила из кармана мобильный, ведь там следящий маячок. Тут же вспомнилось о том, что велела Драйсту перезвонить, а сама, получается, могу быть недоступна, но... Я махнула рукой, потому что времени изобретать другой способ не имелось. Вышла из комнаты и, стараясь не думать о возможном провале, направилась к лифтам. Я не спешила и держалась беззаботно, так что внимание на меня не обращали ни встречные охотники, ни простые студенты. Уже внизу в холле, в конце которого располагался выход на улицу и пост охраны, надела пальто и натянула шапку почти до губ шла и успокаивала себя тем, что народу тут бывает много, а сейчас вечер, значит, охрана устала. Плюс никто не ждет моего побега, то есть следить пристально не будут. Затем была мысленная мантра. Я обыкновенная студентка и имею полное право прогуляться. И да, я слишком плохо одета, чтобы заподозрить во мне персону ВИП. В миг, когда проходила мимо пары security в черных куртках, колени дрожали. Но мужчинам вправду было не до меня, они даже не заметили. А я осознала свой побег лишь после того, как в лицо ударил порыв холодного снежного воздуха. Постоялась секунду и тут же помчалась вниз по мраморным ступеням, чтобы у тех, кто меня проворонил, не было и шанса опомниться и догнать. Я пересекла широкий тротуар, подошла к дороге и, убедившись в отсутствии машин, поспешила на противоположную сторону. Вывеска кафе тускло мерцала, а сквозь витринные окна виднелся небольшой уютный зал. Тут снаружи было темно и холодно, а там царила манящая атмосфера. В ближайшем окне я разглядела сидящего за столиком драйста, а потом... Меня накрыло очень знакомым ощущением. Демон. Он здесь. Я запнулась и остолбенела, еще не понимая, что делать. Все инстинкты кричали, что монстр совсем рядом и место, где он находится. Я точно знала, где его искать. Развернуться и уйти? Взбежать по ступеням и поднять на уши охрану? Вызвать каким-то чудесным образом Нейса, Диану или Страйка? Это все можно, только... Драйс так этому моменту съедят... Не знаю, откуда это взялось, но я слишком четко поняла. Сирокожий в курсе, что блондин, сидящий за столиком у окна, связан со мной. Драйст всегда помогал. С первого дня в доме читы паривал. Он оберегал от драк, выгораживал перед Карой и Темором и успокаивал, когда хотелось рыдать. Драйст стал единственным, кто поддержал мое решение уехать в кростерн, и если б не он, у меня бы ничего не получилось оставить его на растерзание монстру? Нет, я не могла. Послышался виск тормозов и вопль клаксона, сообщившие, что стою посередине дороги, и я очнулась. Метнулась вперед, одновременно запуская руку в рукав и выхватывая потеплевший кинжал. Противоположная сторона улицы, умахавший рукой драйст, дверь кафетерия и та самая другая атмосфера, желтый свет тепло, аромат кофе и улыбки посетителей, тех, кто еще не понимает, что рядом сама смерть. Я стремительно огляделась и сразу отыскала демона. Он стоял в вольготной позе возле входа в служебные помещения, прислонившись плечом к стене. Улыбался, скаля жуткие клыки, и выглядел немного иначе, чем монстры, виденные прежде. Этот был массивнее, а по лицу шла широкая вертикальная бурая полоса, словно размазанная кровь. Еще я заметила шипы, отмечавшие надбровные дуги, и на этом любование закончилось. «Эй, девушка!» – испуганно воскликнул кто-то. «У вас нож?» Я отреагировала совсем не так, как следовало, не опомнилась, не испугалась, а крепче сжала рукоять кинжала и шагнула навстречу серокожему. Лишь теперь в полной мере осознала, что мои шансы даже не нулевые, они уходят в минус. Я не сумею его убить. Не хватит ни опыта, ни ловкости, ни сил. «Хей!» — воскликнул тот же голос, а в следующий миг звуки исчезли. Демон махнул лапой, и мир замер. Я с удивлением отметила, как застыли официанты и посетители, и как повисла в воздухе подброшенная кем-то скомканная салфетка. Время остановилось в самом прямом смысле, а демон, наоборот, отмер. Он отлепился от стены и сказал насмешливо «Привет, Лерайен!» Я вздрогнула и попятилась, о серокожий «Ну куда же ты? Неужели испугалась?» Взгляд надрайста, и у меня едва не подогнулись ноги. Брат все так же сидел за столиком и спокойно помешивал ложечкой не то кофе, ни то чай. То есть он, в отличие от остальных, не застыл. На него фокус Сирокожего не подействовал. «Это что?» — выдохнула я. «Магия?» «Не совсем!» — отозвался демон. «Но почти!» Я перестала таращиться на брата и взглянула на того, к кому обращалась а потом снова уставилась на драйста, чтобы поймать взгляд синих глаз и услышать «Удивлена?». Удивление – плохое слово. В ситуации оно не соответствовало. Мне даже пришлось ухватиться за ближайший стул, потому что ноги по-прежнему не держали. Я была оглушена и ошарашена. С тем же успехом меня могли сильно ударить по голове. Сознание отказывалось воспринимать реальность, но я все равно смогла отметить. Драйстер не застыл, и он... Вместе с демоном, вот только... Это невозможно! Такого не может быть!» Машинально стянула шапку, посмотрела еще раз и поняла. Драйст — обычный человек, а значит, видит не монстра со змеиными глазами, а этакую суперзвезду с невероятной харизмой то есть он не знает с кем спутался или не спутался или они все таки не не можешь поверить снова подал голос драйст все настолько невероятно да я не ответила отбросила дурацкую шапку и крепче сжала рукоять кинжала что здесь происходит собственный голос прозвучал незнакомо ничего особенного Ответил демон, вновь растягивая в улыбке рот. «Просто пришел поговорить». «Поговорить? Серьезно?» Я тряхнула головой, выбрасывая эту дурь, и перетекла в боевую стойку. Получилось не слишком изящно, даже нелепо. Неудивительно, что демон рассмеялся. Его смех напоминал рваное карканье, и от этого стало еще страшнее. «Что вам нужно?» — выпалила я. «Ничего! Я ведь уже объяснил! Просто поговорить!» Я снова стрельнула глазами в Драйста и... «Хочешь спросить, как он тут оказался?» — хмыкнул демон. И продолжил раньше, чем успела ответить. Драйстер любезно согласился помочь. «Выманить тебя из этого...» — кивок на окно, сквозь которое виднелся Тавартин — «укрепленного логова» кстати, а хочешь узнать, как твой брат оказался у нас? Демон по-прежнему веселился. Мои люди встретили его несколько недель назад, тут, возле этого вашего, новый кивок на окно, Тавартин. Я вздрогнула и уставилась непонимающе. Нет, я-то сразу сообразила, о каком именно эпизоде речь, но он ходил тут грустный, Ждал, и один из моих помощников додумался подойти и поинтересоваться, в чем дело. А когда прозвучало имя Лирайн, мы сразу предложили очень интересный вариант. Я перестала изображать куклу, застывшую в неестественной позе, и выпрямилась. Кинжал тоже опустила, хоть и не убрала. Сделала новый глубокий вдох и, заставив себя собраться, спросила. «Откуда вам известно мое имя?» «Так тебя называли эти смешные дети, которые пытались прекратить наши нападения. Помнишь таких?» В голове мелькнули искаженные ужасом лица Дика, Кира и Дона. «Конечно, помню. Вот только...» «Зачем вам я «М-м-м... Хочешь сразу перейти к самому интересному?» Монстр фактически замурлыкал, но прозвучало столь же жутко, как и его смех. серокожий скользнул в сторону, показательно вгляделся в лицо одной из замерших посетительниц, потом тронул когтем ту самую зависшую в воздухе салфетку. «Полагаю, ты знаешь, зачем мы приходим в ваш мир, Лирайн?» «Вы питаетесь», — выдохнула я, помедлив, и поняла. Нужно не нервничать, а тянуть время. В Тавартин много охотников, в том числе действующие оперативники, а кафе совсем близко. Так вдруг кто-нибудь почует? Да и это странная почти магия. Это ведь тоже выброс силы. Значит, есть все шансы, что нас засекут. «Вы поглощаете нашу жизненную силу и эмоциональную память», — дополнила ответ я. «Правильно» а почему? Я снова выдержала паузу, но она получилась короче, чем хотелось. Они нужны для вашей жизни. В вашем мире нет ничего похожего, а без этого вы не шагнете на следующую ступень развития. От такой формулировки монстр скривился, однако оспаривать не стал. Все верно, сказал он, и выпиваем мы не всех а лишь тех, кто подходит, причем потребности у каждого из нас разные. Кому-то, чтобы дополниться, нужно выпить отчаянного смельчака, а кому-то нужна тихая, переживающая обо всем мышь». На мыши я вздрогнула, уж не обо речь. «Ведь все люди разные, Лирайн, и ты даже не представляешь, насколько...» Вы умеете выделять какие-то эмоции, что-то друг о друге думаете, но вы понятия не имеете, что происходит с каждым из вас на самом деле». «Может и так. И что дальше? Причем тут я?» Монстр раскалился. «А ты — моя пропажа!» Я не дрогнула, но нахмурилась. «Пропажа? В каком смысле?» «Я потерял тебя девятнадцать лет назад!» — ответил демон. «А теперь нашел!» Опять-таки не дрогнула, даже наоборот, осмелела. И ответила, «Вы что-то путаете, мне всего восемнадцать». «Но девятнадцать лет назад ты уже была!» — ничуть не смутился он. «Я не поняла, а демон...» «Очень маленький и очень желанный человек!» Когтистая лапа очертила контур круглого живота. В исполнении монстра жест выглядел неоднозначно, но сердце все равно споткнулось. Речь про Ламелли и ее беременность? И? Я была желанной? Спросила, сглатывая внезапный комок. О, да! Демон мечтательно прикрыл глаза, а через миг расхохотался этот каркающий смех ударил по ушам заставил почувствовать себя дурой которая в долю секунды прониклась сентиментальностью но я ничего не могла с собой поделать ты была желанной отсмеявшись повторил он слишком желанной настолько что упрямая ыммеливо замнило будто сможет уберечь тебя от незавидной судьбы я затаила дыхание а серокожий Мы познакомились с Ламели во время одной из охот. Она была в команде тех, кто гоняется за нами, а я пришел, чтобы подкрепиться. Ты знаешь, по какому принципу мы выбираем добычу, и я нашел то, что искал. Но потом увидел эту охотницу и понял. Вот он, бриллиант. Самый чистый камень. Ингредиент, благодаря которому я достигну вершины силы. Я смогу стать сильнейшим правителем в истории нашего мира и смогу лично, по собственному желанию, и управлять порталами. Мои приближенные смогут посещать Землю сколько захотят, напитаются мощью, и тогда я сокрушу оба мира. Я стану по-настоящему великим. Но твоя мать... Когда мы встретились во второй раз, моя атака была направлена только на нее но группа мою добычу отбила. Тогда я поступил хитрее. Пришел, захватив с собой пару подручных, но Ламели снова ушла. У меня довольно примечательная внешность и неудивительно, что Ламели меня узнала. В момент следующей встречи она спросила, что мне от нее нужно, а я, знаешь ли, не люблю лгать. «Вы...» сказать этому сирокожему «ты» язык не повернулся. «Признались, что хотите ее съесть?» «Да», — признался. «И она не удивилась, но задала разумный вопрос, почему я?» «И вы снова признались?» «Конечно», — демон хмыкнул. «Мне скрывать нечего, по крайней мере, от вас». «Что случилось дальше?» — выдохнула я. «Мне не хватило времени». «Портал открылся и забрал меня раньше, ну а в пятую встречу Ламелли оказалась беременна». Тут сирокожий поджал губы, а голос прозвучал зло. Беременность молодой охотницы его точно разочаровала. «Она сама еще не знала», — продолжил монстр. «А я не мог нарушить табу и прикоснуться к беременной самке. Мне пришлось уйти». Но прежде я описал Ламели, что ждет тебя. Вам ведь кажется, что человек становится таким, какой он есть, благодаря воспитанию и жизненному опыту? Но не все так просто. Самый большой и вкусный пласт личности закладывается сразу. И мы, конечно, можем его почуять. Так что я не лгал, рассказывая Ламели, что обязательно съем тебя, когда подрастешь. Я дрогнула. Перед глазами непроизвольно возник образ молодой охотницы, которая узнает, что беременна, а потом ей рассказывают, что сделают с ее ребенком. Даже меня накрыла паника, что уж говорить о ней. Твоё появление спутало мои планы, Лирайн, но успокаивало то, что ты не менее вкусная и полезная в плане дополненности. Второй бриллиант в коллекции — это неплохо. «Особенно, если вот-вот получишь первый. Но твоя мать...» Монстр тихо зашипел, а я вновь подняла кинжал, готовясь защищаться. Только сирокожей нападать все же не спешил. «Твоя мать решила, что умнее меня. Она затаилась, а потом спрятала тебя там, где мы не бываем, среди людей». «Вдали от оживленных городов и подальше от Лескринса, в котором мы с нею и встречались. Умный ход. Это лучше, чем отдать охотникам или спрятать в каком-нибудь напичканом охранными силами до Марсе. Но слишком жестокий, тебе не кажется?» На последней фразе голос монстра изменился. В нем прозвучало не слишком искреннее сочувствие. «Вопреки всему, стало больно». «Все равно больно от того, что меня отдали в приют». «Не мне ее судить», — сказала я. Змеиные глаза монстра странно сверкнули, в них мелькнуло нечто похожее на удовольствие. Он даже кивнул, а потом вернулся к рассказу. «Это гораздо лучше, чем прятать тебя у охотников. Настолько хорошо, что я даже поверил в то, в чем меня убеждали». Ламели говорила, будто все закончилось плохо и тебя больше нет. О, как она при этом рыдала! Любой бы поверил. Вот и я верил долгих пятнадцать земных лет. Впрочем, я забегаю вперед. Теперь сердце сошло с ума, а я, не выдержав, выдвинула свободный стул и села. По щекам покатились непрошенные слезы, и пусть умом понимала, что горе доставляет демону удовольствие, унять эти слезы я не могла. «Хочешь платок?» — неожиданно спросил монстр и резко качнулся вперед. «А я?» Мне почти удалось вскочить на ноги, прежде чем демон расхохотался. серокожий был очень доволен этой идиотской шуткой. Настолько, что я едва сдержала порыв метнуть в него кинжал. ладно «Сперва закончим с ламели», — оборвав собственный смех, сказал демон. «Она убедила всех, что ты погибла, а потом сделала самую мерзкую глупость — погибла сама». Я видел тот бой, и какое-то время казалось, что она подставилась нарочно, но сейчас понимаю, что во мне говорила досада. Не нарочно, но от этого не менее обидно. Ее даже не выпили». Она просто погибла в самой простой, самой банальной стычке. А я не успел прийти и забрать раньше. Просто не успел. Голос демона звучал настолько равнодушно, что я даже плакать перестала. Сейчас передо мной стояла квинтэссенция чудовища. Не зря мы на них охотимся. Не зря стираем с лица земли самое неприятное что следующие пятнадцать лет я был лишен надежды на то что ты все-таки существуешь знаешь каково это в один миг потерять все к чему стремился осознать что ты не добьешься желанного величия что так и останешься одним из нескольких пусть и очень сильных королей если монстр ждал моего сочувствия, то промахнулся я не выдержала скривилась, демонстрируя, как отношусь к этой печали. Сирокожий не оскорбился. Он продемонстрировал клыки и добавил. А спустя пятнадцать лет надежда вернулась, а пропажа нашлась. Я вновь затаила дыхание, понимая, о каких событиях пойдет речь, и монстр не разочаровал. Три земных года назад в ваш мир ушли четверо моих приближенных. Сильные демоны, верные. Они, как никто, заслужили право напитаться силой, и я не сомневался в их возвращении. Но вернулись лишь двое, и я решил посмотреть, что же произошло. Они открыли свои воспоминания, и тут я получил подарок, о котором не мечтал. Вы с матерью почти не похожи, но не узнать ее глаза я не мог. А еще запах. Твой истинный запах не могли перебить ни вонь алкоголя, ни пьянящий аромат созревающей силы охотницы. Я сразу понял, кто передо мной и порадовался тому, что в ту ночь ты сумела избежать смерти. Но теперь у меня появилась новая цель. Найти тебя снова. То, что ты не принадлежишь к сообществу охотников и ничего не знаешь о демонах, Было видно по твоей реакции, и я догадался, что искать нужно среди людей. Но мы не можем находиться в вашем мире долго, и тогда пришла мысль обзавестись с союзниками. Когда-то давно один из моих предшественников уже предлагал подобное, но на тот момент это было неактуально. А теперь появилась цель, и мы завербовали несколько человек». «Было несложно, мы же умеем видеть, кто из чего состоит!» «Вы нашли сторонников», — шепотом повторила я. Демон пренебрежительно фыркнул. «Чем вы их соблазнили?» «Все просто. Мы можем дать силу и власть». Собеседник очень по-человечески пожал плечами. «Значит, ваших сторонников их не двое, а больше?» «Двое?» — переспросил монстр и тут же расхохотался. «А вот мне смешно не было, и по телу побежали мурашки. Выходит, речь о десятках или даже сотнях? Возможно, о целой организации? И эта организация создана ради... «Все эти три года ваши люди искали меня?» Сирокожий сделал уклончивый жест. ответил «Не совсем. Мы слишком быстро поняли, что найти тебя сложнее, чем кажется. Наши люди не оставляли поисков, но кроме этого занимались и другим. Они собирали информацию об охотниках и прежде всего о охотниках Дейтвакса, мегаполиса, где ты засветилась». «Значит, ваши последователи есть не только здесь?» «Наши последователи всюду» расплылся в неприятные улыбки демон я прикрыла глаза чтобы собраться с мыслями потом все же уточнила. так сколько их сотни или может быть тысячи не считал но достаточно пожалуй немногим меньше чем вас я замерла, а собеседник наоборот отмер он подхватил ближайший стул и тоже сел словно намекая, что разговор будет длиться еще долго, будто совсем не боялся того, что его могут засечь. «Они год держали в плену Нейсона», — дрогнув, сказала я. «О, мы подобрались к еще одному интересному моменту», — неожиданно обрадовался Серокожий. «Что вы имеете в виду?» — в моем голосе прозвучало напряжение. «Нейсон» протянулся Сирокожий. «Нейсон». И снова интонацией «Нейсон». И опять «Нейсон». «Нейсон». «Нейсон». Нейсон". Эта выходка выгнала в ступор. Кого он передразнивает? Ведь точно не меня. Или не передразнивает, а просто дразнится? «Но зачем? К чему все это?» «Мне так жаль, что этот охотник остался в живых, хотя это тоже ненадолго!» Я напряглась еще сильнее, еще раз прокрутила в голове все сказанное и поймала себя на фантастическом предположении. «Нейс не был случайной жертвой. Вы намеренно пленили именно его?» Ответом стала очередная неприятная улыбка, а потом прозвучала но «Ну, разумеется, жертва не случайна!» «И попробую угадать, кто послужил причиной моего интереса к этому охотнику!» Сердце на мгновение сжалось, а с губ слетела «Я? но почему?» лирайн лирайн знаешь, а ведь с вами, с людьми, не все так просто!» У вас есть и скрытые таланты, и скрытые возможности, а еще есть другие люди, которые делают вас сильнее или, наоборот, отбирают ваши силы. Три года назад я видел, какими глазами ты смотрела на этого Нейсона. К несчастью для него, он очень тебе подходит и является именно тем, кто делает тебя сильней. Рядом с ним ты способна на большее. В этом-то и заключается проблема. Я невольно затаила дыхание, а потом сглотнула. ныс сделает меня сильнее. Хочется сказать, что утверждение спорное, но... Ты спокойна? Удивился демон. А где же вопль о том, чтобы мы его не трогали? Нет, вопить я все-таки не стала. Вместо этого спросила... «Вы не хотите, чтобы я была сильнее?» «В Нейсона стреляли именно вы». «Не хочу!» последовал мгновенный ответ. «Не я, но... по моему приказу». Вот теперь в самом деле захотелось крикнуть, но я сдержалась. Этот сырокожий послал кого-то, кто выстрелил в Нейсона. Он хотел его убить. И тот жуткий подвал... Все страшные цепи и все ужасы, которые пришлось пережить Нейсу. «Твари! Как они посмели!» Я замерла и прикрыла глаза, пытаясь собраться с силами и мыслями. Внутри бушевал настоящий ураган, но я была бессильна как никогда. Пришлось постараться, чтобы заставить себя выпрямиться и продолжить странный разговор. Я слишком ясно понимала, что это возможность узнать больше, а информация может быть полезна. Более того, порой правильная информация может спасти жизнь. «Вы умеете видеть глазами своих подручных?» в итоге спросила я. «Да», — ответил Сырокожий. всё верно». «И вы способны видеть не только воспоминания, но и то, что происходит в текущий момент?» «Да». Я шумно втянула воздух и задала новый вопрос. «То есть это вы смотрели на меня глазами того умирающего демона?» «И в других случаях, когда демоны просто приходили и таращились?» «И что тут странного?» — уточнил собеседник. «Зачем вы использовали демонов там, где можно использовать людей?» Ответ прозвучал сразу. «Людям сложнее тебя отыскать, а демоны чуют». К тому же, видеть глазами людей я не могу. Пауза, а за ней есть и третья, главная причина. Какая? Полагаю, ответ на этот вопрос ты знаешь. Я помолчала, пытаясь решить, как относиться к внезапной скрытности, а потом спросила. Зачем вы устроили то нашествие? М -м. Нашествие? Ты имеешь в виду маленький пир в вашем сити А почему нет? Почему? Многие из ваших погибли, озвучила очевидное я. Демон отмахнулся. Сильнейшие выживут, остальные слабаки. Мне подобная логика была не совсем понятна, однако спорить я не стала. Потом вспомнила последнюю охоту и сказала... «Вы, как понимаю, запретили другим охотиться на меня. Но почему в последний раз на меня напали? Вы изменили свое решение?» Сирокожий скривился так, словно я в него плюнула. «Хшим! Он всегда был склонен к предательству. Глупец решил сыграть в свою игру, и ему повезло, что погиб от твоей руки». В моем исполнении его смерть была бы гораздо более мучительной. Нет, она была бы невыносимой. Воображение тут же нарисовало жуткую картину с разрыванием демона на куски, с фонтанами крови и криками. Я даже побледнела. А потом задала Серокожему главный вопрос. «Зачем вы все это рассказали? Для чего?» «Ты знаешь ответ», — сказал демон, и я вновь застыла, пытаясь разгадать головоломку. «Знаю ответ? Разве?» И тут меня осенило. Просто вспомнилась встреча с Оракулом, ее искреннее сожаление и слова «слишком много эмоций, много страстей и потрясений». «Вы подстегиваете мои эмоции?» Выдохнула, оторопела. Хотите ускорить мое созревание, а когда окончательно выйду из стадии становления, то... Да, милая девочка, перебил демон, оскалившись. Тогда-то я тебя и съем. Он неприятно улыбнулся, а я закусила губу, чтобы услышать неожиданное продолжение. Но дело не только в этом. Я наполняю твою эмоциональную память. «Делаю палитру ярче и вкусней!» Я вздрогнула, но страха не показала. Более того, возникла огромная потребность щелкнуть врага по носу, сделать или сказать что-то, после чего он утрется и перестанет так самодовольно скалить пасть. И я спросила, «А не боитесь, что воспользуюсь полученной информацией? Например, сбегу?» Монстр рассмеялся. Беги, если хочешь, это будет забавно. А я все равно найду. Он перестал веселиться и подался вперед. Найду и выпью досуха. А пока ты будешь скрываться, дрожать за собственную жизнь, за жизни близких и друзей, ты еще сильнее пропитаешься страхом. Я не против такой пропитки, Лерайн у нее пьянящий вкус». Мне бы хотелось ответить, но горло сдавило судорога. Я слишком хорошо понимала, как много правды в этих словах и что меня действительно рано или поздно найдут. Еще поняла, что этот разговор тоже сродни пропитки. Отвечая на вопросы, демон знал, как подействует озвученная информация. «Я не смогу не думать о маме, о том, как за мною следили чужими глазами, и о том, что случится теперь. Он рассказал не просто так, но и этого монстру показалось мало. «И на Нейсона не рассчитывай», — добавил Сирокожий. «Его убьют в ближайшее время. Вкус горя, конечно, не пьянит, но добавляет приятную горчинку. К тому же мне не нужно, чтобы тебя усиливали» иначе ты можешь натворить глупостей, а я этого не допущу. На последних словах демон плавно поднялся, а я, глядя на него, тоже вскочила, вскидывая оружие. «Какая грозная охотница!» — фыркнул демон. «Я... тебя...» — хотела сказать, что убью, но не смогла. Сил ринуться в бой прямо сейчас тоже не нашлось, я слишком ясно понимала, что ничего не выйдет. Я бы с удовольствием позволил тебе попытку покушения девочка, но время истекло. увы мне пора. За этими словами последовал шутовской поклон, а пространство озарилось ярким светом возникшего портала. Только собеседника туда не затягивало, он вошел добровольно. сам Еще одна вспышка и все. Демон исчез, а его странная почти магия осталось. Время по-прежнему стояло на паузе, посетители кафе напоминали статуи, а избежали этой участи лишь двое, я и Драйст. Медленно и тяжело я перевела взгляд на того, кого считала самым близким человеком и спросила, почему? Он не смутился. Ты была права, когда говорила про Чертинс, сестричка. Это милый город, но я понял, что не хочу жить в нем до конца дней. Но что я могу? Мне уже двадцать, школьные знания из головы выветрились, и чтобы поступить в колледж, придется много заниматься и, возможно, брать частные уроки. Но это еще ладно, а что потом? Что потом, эхом повторила я. Пять лет, чтобы получить профессию, и еще пять, чтобы хоть как-то устроиться в жизни. Причем гарантии никаких. Возможно, после колледжа ничего не изменится, и мне снова придется вкалывать за символическую плату в какой-нибудь дыре. «А с демонами лучше?» «У них есть сила», — пожал плечами Драйст, залпом допивая из чашки. «А там, где сила, там и деньги, и лучшая жизнь, причем без всяких геморроев, вроде пяти лет учебы». «Тебе платят?» Я спросила а самой вспомнился тот подвал, где держали нас с Нейсом. Ловушка-пресс — штука своеобразная и сложная, и ее создание точно стоило немало. Значит, деньги у тех, кто помогает сирокожим, точно есть. «Платят!» — отозвался Драйст, и я шумно втянула носом воздух. Стояла и не понимала, что чувствую. Боль от предательства? Разочарование в близком человеке? «Грустят понимания в какие сети он попал?» «Они меня убьют», — сказала вслух. Просто подумалось, вдруг Драйст не понимает. Но приемный брат кивнул и глянул сочувственно. «Мне жаль, что именно тебя, Лерайн, но, увы, такова жизнь. Однажды все мы умрем». Самое неприятное, мне бы хотелось думать, будто Драйста подменили или загипнотизировали на все было иначе. Я смотрела и в каждой черте, в каждом жесте видела того старого Драйста, а его рассуждения... Слова не были чужими. Кое-что из этого уже звучало, причем не раз. ли райн выдергивая из мыслей, позвал Драйст. Он отставил чашку и тоже поднялся на ноги. Улыбнулся своей открытой улыбкой и спросил. «Ты меня выпустишь или...» Я стояла почти напротив входа, и проскользнуть мимо Драйст, конечно, не мог. А мне, разумеется, следовало задержать, броситься и, ну, например, сухожилия подрезать. Потом как-нибудь связаться с охотниками или убежать, давая последним возможность забрать подручного демона позже из больницы. Кажется, Драйст это понимал. Если не пропустишь, мне придется воспользоваться другим выходом сказал он, заводя руку за спину и вытягивая из-за пояса пистолет. Пистолет удивил, пожалуй, сильнее, чем все, что случилось раньше. «Я выйду в окно», — уведомил Дрейст. «Сделаю в стекле несколько дырок и выбью. Только учти, это будет шумно и вызовет вопросы». Потом он указал пистолетом на других посетителей и добавил. «Пауза вот-вот закончится, мы снова будем не одни». Если хочешь отвечать на вопросы полиции, то давай. В этот миг на пол упала скомканная салфетка. Учитывая общее безмолвие, получилось громко. Стало ясно, что Драйст не лжет, и пауза действительно подходит к концу. Я вообразила, как объясняю все не только полиции, но и охотникам, включая верхушку во главе с Туросом, и отступила, освобождая дорогу драйст понимающе улыбнулся и поспешил к выходу а я это ты стрелял в нейсона спросила напоследок остановился повернул голову и бросил да